Глава 16 Милориону, как обычно, от страха все казалось слишком страшным и масштабным. По его заявлению, можно было подумать, что вампиры устроили охоту на горожан, но на самом деле все оказалось скромнее. Проблема возникла лишь в одном доходном доме на окраине столицы, да и вампир, если верить показаниям сбежавшего управляющего, там был один. Здания накрыли антителепортационным щитом, а маги Земли закрыли окна и двери, чтобы преступник не сбежал до прибытия штурмовой группы. Я как раз выясняла детали, когда в ИСБ на имя Элора пришло официальное послание из посольства Лунной Федерации. Вскрыв пакет, а я получила официальное извещение от Анклава вампиров в составе Федерации, О том, что в связи с резким падением магического фона, поведение вампиров может быть нервным и неадекватным, особенно среди старших, голод которых сейчас наиболее силен, но они постараются как можно быстрее вывести всех вампиров с территории империи. На просьбу по возможности не вредить вампирам, в случае если они не смогут удержать контроль, я лишь оскалила зубы. От внезапной мысли по телу пробежали горячие иголочки звериного возбуждения. Острый голод сейчас должны испытывать старшие вампиры, а это, как ни крути элита. Проблемы же возникли в довольно посредственном, если не сказать бедном, доходном доме, вместе месте совершенно неподходящем для такого гостя, если только он не скрывается. Скрываться мог либо агент самих кантонов, либо... «Не спящий». Конечно, мог взбеситься вампир попроще, что с этих кровососов взять. Мог там оказаться и поиздержавшийся вампир, но есть вероятность, что это не спящий. Не спящий. Я едва сдержалась, чтобы снова не оскалиться. Пламя и крови взбушевались, призывая меня к действию. И я начала действовать. Велела доставить на место чертеж здания, в котором заперли вампира. Выгребла амулеты из своего ящика и быстро подобрала подходящие. Достала припрятанное там алхимическое зелье для ускорения реакции. На драконов оно действовало непродолжительно, с полминуты, и, как и большинство стимуляторов, выматывало и имело не самые приятные побочные эффекты, но на всякий случай решила эту штучку прихватить. Просто даже посмотреть, Имеет ли зелье смысл в реальной боевой ситуации? Встречи с оголодавшим вампиром я не боялась. Чешуя бронированная, все мои щиты, благодаря накачке магии Аранских, намного мощнее, как и усиление тела. Огнем можно выжечь даже Вестника. Жаждущие и Многоликое тоже должны усилиться после моего подсоединения к родовому артефакту. В крайнем случае, через метку я могла вызвать и Лора. Он переместится в ближайшую точку рядом со мной. На самый крайний случай достаточно снять с себя амулет абсолютного щита, и Лор примчится хотя бы из любопытства, хотя от этого варианта меня всю передергивало. А еще слово смерти. Я хотела проверить, насколько реально найти его в сражении с противником. Схватка один на один подходит для таких экспериментов, как нельзя кстати. В общем, оставляя ИСБ и находившихся там офицеров на попечение Мелориана, я вылетела вполне уверенная в том, что с вампиром справлюсь, очень сильного так просто запереть не смогли бы. Уже взмывая вверх к солнечному небу, я почувствовала, что магии действительно стало меньше в сравнении со вчерашним днем, но моей магии хватило, чтобы убрать непривычную тяжесть. Сила переполнила мои крылья, даря восхитительную легкость. Поглядывая на город с высоты, убедилась, что жители вели себя суетливо, а когда земля вздрагивала, замирали. Слишком много тянулось из столицы подвод с многочисленным барахлом. Усиленные патрули точно были кстати. В такой возне воришки и мошенники наверняка активизировались. Я даже увидела момент кражи. Двое ловкачей сшибли с подвода сундук, и под крики растерянной хозяйки попытались унести, но я резко спикировала вниз и оказалась перед ними. Оно положили на место. Сначала эти идиоты сундук уронили, я оскалилась. «Простите, простите, бездна попутала». Залепетали они, подхватили сундук и потащили к хозяйке процессии, только успевшей притормозить коней. Убедившись, что вещи возвращены, а воришки, извинившись перед хозяйкой, улепетывают, я вернулась на прежний курс. Трехэтажный доходный дом окружали не только офицеры ИСБ, но и городские стражники. Все зеваки остались за кордоном. Маг земли, скорее, несколько. Здания запечатали основательно, еще и оплели сверху мощными лианами и корнями. Во мне боролись два противоречивых чувства — С одной стороны, я рада, что вампира надежно упаковали, с другой, применение подобных заклинаний крайне не одобрялось из-за ущерба городской застройки, энергетики и дополнительных трат. То, что боевой маг может так упаковать дом, вовсе не значит, что этот же маг сможет вернуть дом в прежний вид с прежней конструктивной крепостью, а возвращенные в прежний вид мостовые могут и вовсе провалиться. Да и сам дом мог обрушиться, ведь на запечатывание землю брали под ним. Боевая магия сильно отличалась от строительства. Сверкая серебром крыльев, я приземлилась возле споривших стражников и офицеров ИСБ. Спор мгновенно стих. Все семеро уставились на меня. Предвосхищая жалобы, я просто спросила. «Внутри, помимо вампира, кто-нибудь есть?» Земля завибрировала под ногами, вызывая дикое желание взлететь. Мир тряхнуло. Внутри предположительно 30 существ. Отрапортовал, как ни странно, стражник. Мои офицеры косились на него недовольно. Похоже, дом запечатали стражники и почти наверняка до прихода ИСБ. Этим привычнее все самое сложное на нас скидывать. Если все так, то это просто замечательно. Отвечать за все разрушения будут стражники. «Чертеж здания доставили?» Спросила я. «Да». Стражник кивнул на отдельную группу СБшников. Я внимательно просмотрела скопированные из архива листы, запоминая планировку. В ней не было ничего примечательного. Какие изменения произошли в структуре здания при запечатывании? Больше наугад уточнила я. «Какие-нибудь из конструкции пострадали?» Ответом мне были лишь удивленные взгляды, и я вздохнула. Но это ожидаемо. Такая блокировка не требовала особого ума и конструкторских знаний. А если в процессе вытяжки что-то ослабло, уже не их проблемы. Земля снова задрожала, вгоняя всех в короткое оцепенение. «Ладно, открывайте мне дверь вот в этом месте». Указала я на стену, за которой, судя по плану, должен располагаться зал трапезный. Когда зайду, запечатывайте и ждите. Постучу три раза, открывайте. Если через полчаса не дам о себе знать, штурмуйте здание. С тихим пощелкиванием и шелестом в земляном блоке стала расходиться щель. А за ней трещинами пошла и стала раскрываться стена. Я в три взмаха крыльев оказалась перед формирующимся отверстием. В нос ударил тяжелый запах крови. В контраст с озаренной солнцем улицей помещение трапезной казалось сплошной чернотой. Обхватив рукоять жаждущего, я высвободила его из тела многоликой. С тихим чарующим перезвоном лезвия разошлись, дотянулись до искореженной применением заклинаний земли. Теперь их было семь. Острых, усиленных магией оранских. «Гибких лезвий». «Нам ведь свидетели не нужны, согласна?» Промурлыкал, жаждущий с надеждой. Я шагнула в темноту. Запах крови одурял. Ментально я по-прежнему оставалась в пустоте и не чувствовала присутствия живых. Зрение в темном безоконном здании почти ничем не могло помочь, если не зажигать демаскирующие меня магические сферы. Но это не пугало. Я чувствовала себя не жертвой, а охотницей, и шелест закрывающегося за мной прохода пробуждал нездоровый азарт. Трапезная вновь погрузилась в кромешную тьму. Многоликая скользнула по моей талии, перебралась на руку, обвелась вокруг предплечья. Я не видела, но почувствовала, что она развернулась в щит. Я даже оторопела немного. Обычно призванных четко делят на оружие, щиты и вспомогательные предметы, и многоликая прежде напоминала предмет, а теперь выполняла функции щита. Но если подумать, она и форму оружия принять может. «Да не стой ты!» — рыкнул зазвеневший от нетерпения жаждущий. «Там вампир нас ждет!» Вдохнув и выдохнув, я раскинула вокруг себя телекинетические щупальца. Они позволяли условно контролировать пространство вокруг, так что, идя вперед, я перешагивала через лежащие передо мной преграды, судя по запаху мертвые тела, и не наткнулась на стену, когда чуть ошиблась с определением положения двери. Мысль тщательно обыскивать здание я отбросила как неконструктивную. «Эй, кровосос, иди сюда!» рявкнула на весь первый этаж. Продолжая контролировать темное пространство вокруг, я направилась к лестнице. «Эй, ау, в какой наряд ты спряталась, убожество?» А в ответ тишина. Подняв руку со щитом, я прикусила запястье, выпуская кровь. Для вампиров драконья кровь очень привлекательна, так что если эта тварь голодна, есть шанс одурманить ее запахом моей крови. «Выходи сдаваться!» предложила я. «Эй, слышишь меня?» «Не пугай мой обед!» проворчал жаждущий. «Ты так активно зазываешь, что к тебе только полный идиот пойдет. Очевидно же, что это ловушка. Одна я этот дом обыскать не смогу», напомнила я. «Есть идеи лучше, я вся внимание». Но он выразил именно то, чего я опасалась. «Если вампир где-нибудь прячется...» «Эксперименты на нем провести не удастся». Дойдя до третьего этажа, я остановилась на краю лестницы. «Тебя не выпустят», — довольно громко оповестила я. «Из вашего посольства пришло предупреждение, что вы не в себе, так что после ареста не будет ничего страшного, просто отправят обратно в кантоны, ну или в больницу, так что не трать ни мое, ни свое время, выходи». «Все же надо предложить и мирный вариант на случай, если имею дело, с кем-нибудь из Лунной Федерации, но мне хотелось, чтобы это был именно не спящий. Только, похоже, придется выглядывать наружу, чтобы отменить штурм и обыскивать здание самостоятельно. Без на этих вампиров, побери!» «Пиявка!» В здании было так тихо, это наталкивало на нехорошие подозрения, что тварь сбежала. «Пиявка, выходи, поговорим!» Я двинулась по коридору к его концу. Возникла у меня идея. Если в проверенные комнаты забрасывать магические сферы, а в коридоре таких не ставить, то вампир не сможет заглянуть в уже проверенную комнату незаметно, ведь при открытии двери сфера озарит коридор и тем самым выдаст его. «Пиявка!» Я не расслаблялась и продолжала ощупывать пространство вокруг себя телекинезом, поэтому ощутила вторжение в зону влияния и присела, разворачиваясь к атакующему и подставляя щит под удар. Мощный толчок отдался во всем теле, и вдруг вампир дико заорал, а мой щит попытались сорвать с руки. «Сзади!» Взвыл жаждущий, и лезвия взметнулись. Я крутанулась, пытаясь сбросить вампира с щита, наотмашь ударяя второго нападающего у Руми и рыча от ярости. Сказали же, что вампир один, а их как минимум двое.